Громыко. Союз Советских Социалистических Республик. Поправка, предложенная господином Кадаганом, совершенно устраняет основной смысл и основное содержание резолюции, предложенной представителем Польши господином Ланге. Господин Ланге рекомендует, чтобы Совет Безопасности, оставив испанский вопрос в повестке дня, решил какие меры он в дальнейшем может принять в связи с рассмотрением испанской проблемы. Значит, согласно проекту, Совет Безопасности решит, какие меры он должен принять. Господин Кадаган предлагает, чтобы Совет Безопасности вынес решение передать этот вопрос в Генеральную Ассамблею. Я считаю что было бы неправильным в настоящее время соглашаться с одной стороны на то, чтобы испанский вопрос остался в повестке дня, но с другой стороны заявить, что когда Совет Безопасности возвратится к этому вопросу, то он должен передать испанский вопрос в Генеральную Ассамблею. Одно другое исключает. Одно положение противоречит другому. Если совет оставляет этот вопрос в повестке дня, то, следовательно, он должен принять меры и вынести решение. Если он не оставляет этого вопроса в повестке дня, тогда он допускает грубейшую ошибку, несовместимую с принципами устава, требующими, чтобы совет безопасности был на чеку и обеспечивал мир». «По соображениям, которые я высказал, я, к сожалению, не могу дать согласие на принятие поправки, которая была предложена господином Кадоганом. Господин Паради, Франция Я понял предложение Польши не совсем так, как его только что изложил представитель СССР. Я понимал» что предложение господину ланга имеет в виду держать испанский вопрос под непрерывным наблюдением Совета Безопасности, как сказано в английском тексте, до того момента, пока он не будет снова возбужден в Совете Безопасности или в Генеральной Ассамблее. Но это не означает, что Ассамблея сама не может принять вопрос к рассмотрению. Поэтому... Следуя моему личному убеждению и при условии, быть может, внесения некоторых чисто редакционных изменений, я поддерживаю поправку, внесенную сэром Александром Кадаганом. Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. Я не считаю сколько-нибудь целесообразным снова объявлять об отношении правительства Соединенных Штатов режиму Франко. Об этом говорилось неоднократно, ясным и определенным образом. Я только хочу сказать, что не смогу принять предложение представителя Польши, если не будет принята поправка сэра Александра Кадогана, дабы установить совершенно определенным образом, что ассамблея предоставляется полная свобода в отношении рассмотрения этого вопроса. Громыко. Союз Советских Социалистических Республик. Мне кажется, что вопрос в результате дискуссии не стал яснее, чем он был в начале. Я бы сказал, что он стал еще более неясным. Дело в том, что резолюция, предложенная господином Ланге, не содержит никакого положения, которая бы говорила, что Генеральная Ассамблея ни при каких условиях не будет обсуждать этого вопроса. Такого пункта не содержится в резолюции господина Ланге. Но согласиться с предложением господина Кадогана, это значит уже сейчас решить вопрос о том, что Совет Безопасности, когда он возвратится к рассмотрению испанской проблемы, Должен передать этот вопрос Генеральной Ассамблее. Вот что означало бы принятие поправки господина Кадогана. Спрашивается, для чего же тогда испанский вопрос оставлять в повестке дня Совета Безопасности? Господин Ланге, Польша. Есть причина, побуждающая меня возражать против поправки сэра Александра Кадагана. Заявить сейчас, что в определенный день дело будет передано Ассамблее, равносильно некоторым образом лишению Совета Безопасности его компетенции. Уже было сказано, что мы не будем обсуждать вопрос в определенный день, и я никоим образом не желаю причинить ущерб компетенции Генеральной Ассамблеи. В то же время я настаиваю на сохранении за Советом Безопасности полной его компетенции по данному делу. Я думаю, что в основном в своем предыдущем выступлении представитель СССР имел в виду именно это, и я вполне разделяю его мнение. Наш председатель внес весьма интересное предложение – дать представителям время – переговорить друг с другом и выработать общий подход к делу. Господин Эвот, Австралия. Я согласен с предложением господина Ланге попытаться выработать резолюцию, приемлемую для всех. Из его слов я заключаю, что он не намерен не препятствовать Генеральной Ассамблее осуществить свою компетенцию, не обойти заключение под комитета Таков смысл его речи. Я полагаю, что можно будет найти формулу, на которую мы все могли бы согласиться. И сделаю со своей стороны все возможное, чтобы в этом помочь. Председатель. Представитель Польши предложил назначить комитет. Он предоставляет мне решить, будет ли этот комитет состоять из трех, четырех или пяти членов. Но он и подготовит проект резолюции.